Глава 19. Армия степи уходила. Уходила не просто так, а подписав нерушимую клятву о дружбе между народами Иласа и Великой степию. Сам хана Ясу был твёрд, пообещав приехать с посольством ближе к зиме и погостить подольше. как ни крути, акля твоего эбита следовало выполнять. Но разрешившийся конфликт был по вкусу далеко не всем. Особенно неприятно было то, что граф Ратонга и Гассари не только укрепил своё положение при дворе, но и пользовался, если не любовью, то во всяком случае уважением дворцовой челяди, и особенно гвардии с совершенно неприкрытым обожанием со стороны чёрных птиц. Король Палса, объявивший неслыханную награду в 100 тысяч золотых за голову графа Гассари, успокоился только после того, как официальной почтой получил письмо от самого Ротонга и Гассари с предложением лично получить причитающуюся награду. Но спокойствие его было, пожалуй, только внешним. Лучшие доводские специалисты разрабатывали всё новые и новые способы извести наг лица, а он, нисколько не утруждая себя мерами предосторожности, приганчивал наёмных убийц одного за другим. Последняя попытка, как казалось, имела все шансы на успех. Опытнейший боец один из ренегатов Храма Тени, ночной специалист, вооружённый магическим стилетом, успел только метнуть клинок в спину Рейю. а после того, как стилет бессильно отскочил, был просто пришпилен к стене словно бабочка собственным оружием. А убивший его граф, бросив только убрать эту падаль, порасследовал дальше. Палский король, стоявший минимум за тремя и четвертями всех покушений, предпринимал всё новые и новые попытки, пока сам не был найден мёртвым в постели. И хотя правды, естественно, знать не мог никто, факт, что сам граф Ротонга и Гассари гостил в это время неподалеку, стал сразу же известен всем заинтересованным сторонам, каковые и предпочли сделать соответствующие выводы.